Глава тринадцатая Проснулась подмерное тиканье. Открыла глаза и долго не могла сфокусировать взгляд. Размытые силуэты, светлые стены, убийственно яркий свет из окна. Зажмурилась и сделала вторую попытку осмотреться. Небольшая палата, примерно три на четыре. Окно и две двери. Стены бежевые, как и короткие шторы на окне. Почему не задернули? Всего одна кровать, на которой лежу я. Рядом тумба и стул. Больше никакой мебели нет. Попыталась привстать, но трубки от капельницы, присоединенные к сгибам локтей, помешали опереться на руки. Пришлось упасть обратно на подушку. Прислушалась к своим ощущениям. Безумно хочется в туалет, в горле пересохло, раскалывается голова и ноет живот. Но теперь хотя бы мир перед глазами перестал расплываться. Кое-как села на постели и тут же покачнулась, ощутив неимоверную слабость. Будто еще чуть-чуть и в обморок. Но я умру, если не схожу в туалет. И что делать с трубками? Замерла в нерешительности, а потом выдернула катетеры из вен и встала на ноги. Мир покачивался, пока я шла к двери туалета. Больничная сорочка была надета на голое тело, поэтому долго возиться не пришлось. Сил едва хватило доползти обратно до кровати, и я рухнула на нее, услышав, как открылась входная дверь. — Вы вставали? — медсестра в светло-зеленой форме всплеснула руками и покачала головой. — Вам же нельзя. — Хотелось в туалет, — осипшим голосом проскрепела я. — Нужно было меня позвать, я бы помогла. Она досадливо качала головой, закручивая трубки капельниц. — Как себя чувствуете? Было странно, что я почти ничего не помнила. Только момент, когда упала на пол в кабинете декана, а дальше провал. Словно кто-то выключил телевизор, а когда включил, полфильма уже прошло. — Так себе. Я положила подушку повыше, устраиваясь полулежа. Скажите, «Как я к вам поступила?» Затаила дыхание, ожидая ответа медсестры, а та фыркнула, снимая капельницы со стоек. «Не помните, что ли?» Она отложила одну на тумбу, обошла кровать и сняла вторую. «И кто их только сюда прикатил?» Будто сама с собой разговаривает. «Ладно, попытаемся еще раз». «Не помню. Когда поступила?» Перехватила я запястье и заставила девушку посмотреть на меня. «Скажите, а ребенок?» Осеклась, заметив, как та опустила глаза и покачала головой. И словно тумблер щелкнул, выключая для меня мир. Ответы на остальные вопросы стали неважны. Я опустила руку и потупилась. Но лишь на секунду. А потом подняла глаза к потолку и подбородок задрожал. Сжала губы, пытаясь подавить всхлип, но не помогло. Рыдание все равно вырвалось наружу, и я тут же отвернулась от медсестры и свернулась калачиком, подтянув колени к груди. Вот почему ноет живот. Они забрали его. Забрали моего малыша, господи! Плечи вздрагивали, а воздух не попадал в легкие. Но, может, оно и к лучшему. Зачем мне теперь жить? Сердце разрывалось от боли, а рыдания рвали душу, кромсали на куски, оставляя внутри... Лишь пустоту. Его нет. Его больше нет, и я чувствую себя так, будто вместе с ним умерла часть меня. А лучше бы я сама. Не знаю, сколько я так пролежала, но когда успокоилась, медсестры в палате уже не было, О небо заволокло тучами, и солнечный свет сменился плотной моросью дождя. Аккуратно поднялась на ноги и умылась, глядя на осунувшееся лицо. Надо же, такой вид, будто не спала полжизни. Вернулась в палату и села на кровать, размышляя, что делать дальше. Нужно найти вещи и позвонить маме, а потом уточнить у доктора, могу ли я идти домой. Оставаться в больнице решительно не хотелось. Какой в этом смысл? Да и в чем он теперь, этот смысл? После того, что произошло, я уже не знала, как жить дальше. До того, как узнала о беременности, я и подумать не могла, какое это счастье. А теперь... Казалось, вся радость в одно мгновение покинула мою жизнь, и я больше никогда не смогу улыбаться. Ужин. В палату вошла все та же медсестра, неся поднос с едой. Тарелка каши, кусочек хлеба и компот. «На вот, поешь, глядишь, и силы появятся!» Она расставила посуду на тумбочку и собралась уходить, но мой скрипучий голос остановил ее. «Мои вещи!» – подняла я заплаканные глаза на медсестру и так кивнула. «Сейчас принесу!» Примерно через десять минут она внесла в палату пакет и неодобрительно покосилась на нетронутый ужин. Я вытряхнула содержимое пакета на кровать и перебрала. «Это не мое», — подняла я взгляд на девушку, но та лишь безразлично пожала плечами. «Что было велено передать, то и передала». «Кем велено?» — замерла я в полусогнутом над кроватью, буравиме сестру суровым взглядом. «Дядей вашим я почем знаю, кто он там. Приехал с вами, проследил, чтобы в палату платную разместили. И уехал. Оставил пакет», — кивнула она на кровать. «Вон, смотри». Я опустила глаза на кровать и непонимающе моргнула. Вибрация. Пошарилась, разгребая вещи, и нашла сотовый. Тоже не мой. Номер не определен. Это не мои вещи, вы что-то перепутали. Повернулась, но бензестра уже вышла, оставив меня наедине с обходящим вызовом. Черт знает, что творится. Алло. Уверена, что сейчас к телефону попросят какую-нибудь Машу или Таню. «Валерия, как вы?» Ноги подкосились, и я опустилась на кровать поверх вещей. «Это что, какая-то шутка?» «Уже лучше, спасибо!» Кремлев-старший облегченно вздохнул и вновь заговорил. «Разместили в палату? Вам что-нибудь нужно?» Он говорил таким заботливым голосом, что я невольно напряглась. Слишком обходителен. «Где мои вещи?» В голове была каша после того, как я узнала, что моего малыша больше нет, и в висках стучала, отчего тошнота, то и дело, подкатывала к горлу. Но я попыталась взять себя в руки и говорить спокойно. «Телефон, одежда...» «Лера, ваши вещи испорчены...» Он замялся и продолжил. «Одежда в крови, а телефон разбит. Я понимаю, что сам виноват, что расстроил вас, поэтому решил хотя бы отчасти искупить свою вину искупить вину. Не стоило этого делать, я справилась бы сама. Попыталась напрячь память и вспомнить, когда успела разбить телефон, но на ум ничего не приходило. Только голова еще больше разболелась. Я сочувствую по поводу вашей утраты. Голос выражал глубокую скорбь, но мне начало казаться, что тон насквозь фальшивый. А может, все дело в препаратах, которые меня напичкали. «Ничего не понимаю. Я бы хотела назад свой телефон. Я оставлю эти вещи в приемном покое, заберите. Мне они не нужны». «Валерия!» — так резко и безапелляционно, что я невольно поморщилась от звон в ушах. «Я должен перед вами извиниться. Нужно было раньше пресечь ваше общение с сыном. Но кто же знал, что все зайдет так далеко?» При упоминании Ромы сердце сжалось и слезы снова выступили на глазах. Хотелось, чтобы он обнял меня и утешил, разделил со мной горечь утраты так же, как делил радость, когда узнал о беременности. Но я была слепа. Тот Рома, которого я знала, оказался лжецом. Ненужные извинений, все в порядке. Кремлев старший услышал слезы в моем голосе и замолчал, а я пыталась взять себя в руки и скрепить остатки гордости. — Спасибо за все и всего хорошего. Собралась положить трубку, но отец Ромы снова меня кликнул. Лера. Его голос зазвучал тише, словно он отодвинул трубку от лица, а потом снова поднес. — У меня к вам просьба. Он замолчал, дождавшись, пока я возьму себя в руки и отвечу. — Угу. Не пытайтесь связаться с моим сыном. Удивило направление беседы, поэтому я лишь ошарашенно притихла, прислушиваясь к голосу в трубке. Я уговорю его пройти новый курс лечения в клинике, пока он, Кремлев старший, прокашлялся, пока он окончательно не втянулся в это. Я молчала и не перебивала, но чувствовала, как зияющая пустота в груди становится... Все объемнее. Вчера он снова пришел домой под кайфом, и я полночи пытался привести его в чувство. Отец Ромы ненадолго замолчал, а потом снова продолжил кромсать мое сердце словами. Он притащил с собой какую-то наркоманку, и мне стоило огромного труда выпроводить эту девку закусила губу, борясь с отчаянием и жуткой всеобъемлющей ревностью, которая вмиг заполнила пустоту внутри, сменяя боль яростью. «Вы сказали ему о ребенке?» Это чувство придало сил, и я на секунду почувствовала себя живой. Я пытался поговорить с ним и все объяснить, но он даже слушать не стал, только орал, чтобы я оставила его в покое и не отвлекал от новой знакомой. Кремлев замолчал, а я ощутила, как пульс начал отбивать эхом в мозгу и потерла виски. «Если вам что-то понадобится, свяжитесь со мной по этому номеру. Но не пытайтесь связаться с моим сыном. Это кончится плохо для вас обоих». Не до конца поняла значение последней фразы, но собеседник не дал мне заговорить. «Берегите себя, Валерия, и еще раз простите». А потом он бросил трубку, и я услышала короткие гудки. Подтянула колени к груди и обхватила руками. Голова раскалывалась от тяжелых мыслей, и я прилегла на кровать, прикрыв глаза. Нужно немного передохнуть, а потом подумать, что делать дальше. Немножко передохнуть и жить дальше. Позже.